Глава одиннадцатая. Ситха. Город Ситха, или Новоархангельск, расположенный на острове Баранов, среди группы островов западного берега, был столицею всей провинции, уступленной Соединенным Штатам. Другого, сколько-нибудь равного ему города, нет во всей области, где лишь изредка попадаются небольшие посады, и кое-какие деревушки, разбросанные на больших расстояниях. Деревушки эти следовало бы правильнее назвать факториями. Большая часть их принадлежит американским торговым товариществам и гунзанбейской компании. Само собой разумеется, что сообщение между этими факториями довольно затруднительно, особенно зимой, которая в Аляске отличается крайней суровостью. Несколько лет тому назад Новоархангельск был лишь незначительным, немноголюдным торговым центром, в котором российско-американская компания держала свои меховые склады. Но в последнее время, благодаря сделанным открытиям в полярных странах, ситха значительно оживилась и обещает сделаться очень важным торговым пунктом. В описываемую эпоху Новоархангельск имел уже все то, что составляет внешние признаки города. Скромную, но внушительную лютеранскую кирку, православный собор с византийскими куполами, клуб, общественный сад, гостиницы, рестораны, школы, больницу, наконец, даже дачи, рассыпанные по окрестным холмам. На горизонте синели леса, а за ними чернела линия гор, Вершины которых терялись в тумане. В общем климат Ситхи не отличается особенной суровостью. Термометр никогда не падает там ниже 7 или 8 градусов Цельсия, но зато там выпадает слишком много дождя, гораздо больше, чем снега. Поэтому не мудрено, что прекрасная повозка, переправившись через канал на Пароме, въехала в город под потоками проливного дождя. Однако господин Каскабель Нисколько не жаловался на это. Он был слишком уж рад, что въехал в ситху, несмотря на неимение при себе паспорта. Ну как же не сказать, что нам чертовски везет во всем!» — говорил он. «Подъехали к воротам, не пускают. Вдруг, когда уже мы хотели ехать назад...» Ворота сами собой отворяются. Действительно, нельзя было не согласиться, что подписание русско-американской конвенции состоялось как раз вовремя для семьи Каскабель. Теперь оставалось только отвезти раненого в больницу и сдать его с рук на руки врачам. Когда Каскабель сказал ему об этом, он ответил, «Мне теперь гораздо лучше, и если я вас не слишком стесняю...» «Полноте, сударь, вы нас нисколько не стесняете!» — воскликнула Корнелия. Как это могло прийти вам в голову?» «Будьте здесь как дома», — прибавил Каскабель. «И если вы думаете...» «Да, я думаю, что мне гораздо лучше остаться с людьми, которые меня приютили и сделали мне столько добра». «Прекрасно, сударь. Очень хорошо. Будем считать этот вопрос решенным. Но доктору вас все-таки показать нужно. Нельзя ли пригласить его сюда?» «Разумеется, можно». Я сам сейчас приду и отыщу самого лучшего. Прекрасная повозка остановилась у въезда в город возле загородной аллеи, которая тянулась вплоть до окрестного леса. Сюда-то и пришел доктор Гарри, приглашенный Каскабелем взглянуть на раненого. Внимательно осмотрев рану, врач объявил, что она не особенно серьезна, так как кинжал скользнул по ребру. Ни один из важных органов не был затронут, и благодаря удачной первоначальной перевязке заживление шло правильным ходом. Этому немало содействовал также сок разных целебных трав, собранных индианкой Кайете. Вообще здоровье раненого быстро поправлялось. Он окреп и охотно принимал пищу. Однако можно было сказать утвердительно, что если бы Кайете не нашла его случайно в лесу, а Каскабелли не приютили бы его у себя, то он неминуемо умер бы от потери крови. Доктор Гарри выразил предположение, что убийство, по всей вероятности, совершено шайкой известного разбойника Карпова, беглого каторжника, которого сколько ни ловили, никак не могли поймать. Преступления, совершенные им, были многочисленны. Он наводил ужас на всех путешественников и купцов. Не было ни одного случая грабежа или убийства, в котором Карпов не был бы замешан прямо или косвенно. Когда врач удалился, семейство Каскабель совершенно успокоилось за участь раненого. Отправляясь в Ситху, господин Каскабель имел в виду отдохнуть там несколько дней после продолжительного путешествия от Сьерры-Невады. Кроме того, он рассчитывал заработать в этом городе несколько денег для пополнения своего кошелька. «Здесь уже не Англия, дети мои», — сказал он, — «здесь Америка». Следовательно, давать представление можно. Господин Каскабель был уверен, что о нем слыхали в Аляске и что, как только о его приезде узнают, публика так и повалит смотреть на знаменитую семью акробатов. Но два дня спустя, по прибытии в ситху, господин Каскабель имел с русским путешественником разговор, заставивший акробата внести в свой план некоторые изменения. «Русский барин?» Сезар Каскабель был почему-то убежден, что его гость непременно барин. И даже князь познакомился со всеми членами семьи и знал их общественное положение. Однажды вечером он, в свою очередь, рассказал им подробно о себе, чтобы они тоже знали, с кем имеют дело. По-французски говорил он превосходно как будто на своем родном языке. Только звук «р» произносил он несколько по-московски. Этот способ произносить «р» придает русскому выговору своеобразную прелесть, которая нисколько не режет французского уха, а скорее наоборот. Впрочем, то, что он о себе рассказал, не представляло ничего замысловатого. История его была очень проста. Звали его Сергеем Васильевичем. Так, по крайней мере, сам он отрекомендовался. Разрешив в то же время своим новым друзьям звать его просто Месье Серж. Из родных у него не было никого, кроме отца, который жил в своем имении около Перми. Месье Серж очень любил путешествовать и уехал из России около трех лет тому назад. Объехав земли Гудзонова залива, он собирался предпринять географическое исследование Аляски от реки Юкона до Северного моря, как вдруг с ним случилась беда. И вот при каких обстоятельствах. Вечером 4 июня мсье Серж со своим слугою Иваном расположились на ночлег, близ самой границы, как вдруг только что они заснули, на них бросились два разбойника. Месье Серж и Иван вскочили с просонья и хотели защищаться, но было поздно. В ту же минуту несчастный Иван упал, сраженный насмерть. Пуля пробила ему голову. «Это был честный, преданный слуга», — сказал месье Серж. «Десять лет жили мы с ним душа в душу. Мне жаль его как друга. Он так меня любил». Всякий раз при воспоминании об Иване у месье Сержа навертывались на глазах слезы. Далее он рассказал, как вслед за смертью своего слуги он сам поражен был кинжалом в грудь и лишился чувств. Что дальше было, он не помнил ничего до тех пор, пока не очнулся в фуре милосердных самарян-акробатов. Когда господин Каскабель сообщил раненому, что общественное мнение приписывает это убийство разбойнику Карпову, или кому-нибудь из его шайки, месье Серж нисколько не удивился, так как слышал раньше об этих пограничных разбойниках. «Таким образом вы видите», — так заключил свой рассказ раненый, «что моя история неинтересна, ваша, вероятно, гораздо интереснее». Аляска, где собирался закончить свои географические исследования и затем вернуться домой к отцу. Поговорим теперь о вас. «Скажите мне, каким образом вы, будучи французами, забрались так далеко от своей родины?» «Разве скоморохи не способны забраться всюду, куда только можно?» — возразил Каскабель. «Это так, но все же. Ведь подумайте, какая даль!» «Простительно удивиться!» «Жан!» — сказал Каскабель, обращаясь к своему старшему сыну. «Расскажи месье Сержу, Почему мы сюда приехали и каким путем собираемся вернуться в Европу? Жан в связанном рассказе изложил все приключения, испытанные хозяевами прекрасной повозки со времени отъезда из Сакраменто. Желая, чтобы рассказ поняла и Кайете, он рассказывал на английском языке. Причем месье Серж делал для молодой индианки пояснения на языке местных индейцев. Каите слушала с чрезвычайным интересом. Таким образом, она узнала, что за люди те акробаты, которые ее приютили и к которым она успела так сильно привязаться. Она узнала, что ее друзей обокрали начисто во время переезда через Сьерру-Неваду и что вследствие этого им не на что было переплыть через Атлантический океан. Так что они решились вернуться в Европу сухим путем. С не меньшим интересом слушал рассказ Жана и сам русский путешественник, который чрезвычайно удивился намерению Каскабели ехать через Сибирь. «Итак», — сказал он, когда Жан окончил свой рассказ, — «вы придумали ехать из Новоархангельска в Сибирь через Берингов пролив». «Да, месье Серж», — отвечал Жан, — «мы намерены переправиться через пролив по льду, когда он замерзнет». «Путешествие будет трудное и долгое», — заметил русский путешественник. «Долгое — это бесспорно, месье Серж», — отвечал Сазар Каскабель. «Но насколько оно будет трудно, это как Бог даст». «Все-таки, я полагаю, вы не рассчитываете проехать через Сибирь в нынешнем году?» «Разумеется, не рассчитываем», — отвечал Жан, «потому что через Берингов пролив можно будет переехать по льду не раньше, как в октябре». — Во всяком случае, вы затеяли нечто очень смелое и рискованное, — задумчиво произнес русский путешественник. — Может быть, — согласился господин Каскабель, — но ведь иного способа у нас нет, месье Серж. А между тем нас взяла такая тоска по родине, что хоть давись. Мы решили вернуться во Францию во что бы то ни стало. И вернемся. Дорогой мы поедем через Пермь. Через Нижний. Там бывают ярмарки, и мы можем кое-что заработать. Поверьте, семья Каскабель не ударит лицом в грязь и в России, как не случалось этого с ней и в Америке. Прекрасно, но велики ли ваши денежные средства? Средства? Кое-что мы уже заработали дорогой и надеемся заработать еще несколько. Да в два или три представления в здешнем городе. Теперь тут, наверное, будут официальные празднества в честь присоединения к Союзу. Следовательно, мы можем рассчитывать на значительный наплыв публики. «Ах, друзья мои!» — сказал русский путешественник. «С каким бы удовольствием разделил я с вами мой кошелек, если б его у меня не украли!» «У вас ничего не украли, сударь!» — с живостью возразила Карнелия. «Ни одной полушки!» — прибавил Каскабель он встал и принес из соседней комнаты пояс, в котором хранились деньги месье Сержа. «В таком случае, друзья мои, вы, надеюсь, не откажетесь?» «Откажемся, месье Серж!» «Решительно откажемся!» — воскликнул господин Каскабель. «Мы не желаем облегчать себя через отягощение вас». «Но ведь я предлагаю поделиться, а мы не согласны». «Ох уж эти французы!» — сказал месье Серж и крепко пожал руку акробата. «Да здравствует Россия!» — вскричал Сандер. «Да здравствует Франция!» — вскричал месье Серж. По всей вероятности, это двойное восклицание в первый раз еще раздавалось в отдаленной Аляске. «Ну, господа, на этот раз довольно разговаривать», — сказала Корнелия. Доктор предписал больному полнейший покой. «А вы что делаете?» Нельзя же до такой степени пренебрегать советами врача. — Повинуюсь, сударыня, — отвечал русский путешественник. — Только позвольте мне задать вам всем еще один вопрос. Или, вернее, обратиться к вам с просьбой. — Сколько угодно, месье Серж. — Видите ли, господа, я хочу попросить вас об одной услуге. — А какой, сударь? Мы готовы все для вас сделать, что только можем. — Вы едете к Берингову проливу. Не возьмете ли вы с собой и меня? — Вас? Вы хотите ехать с нами? — Да. Мне очень хочется. Это даст мне возможность исследовать Западную Аляску, где я еще не был. — С удовольствием, месье Серж! — вскричал Каскабель. — Но при этом вы должны исполнить одно условие, — заметила Корнелия. — Какое, сударыня? Вы дадите слово, что будете исполнять все предписания доктора и слушаться своих сиделок. Извольте, но и со своей стороны я тоже поставлю условия. Покуда я буду с вами путешествовать, я желаю платить свою долю издержек. Это как вам будет угодно, месье Серж, сказал Сезар. Мы не имеем права препятствовать вам в этом. Таким образом. Все уладилось к обоюдному удовольствию. Глава семейства не желал, однако, отступаться от своего первоначального намерения, дать в Новоархангельске несколько представлений. Во всей Аляске действительно происходили празднества, и лучшего времени прекрасная повозка не могла бы, пожалуй, и выбрать для своего появления там. Само собой разумеется, что Сезар Каскабель сообщил местному начальству о покушении на жизнь месье Сержа и об убийстве его слуги. Администрация немедленно распорядилась предпринять энергический розыск разбойника Карпова и его шайки. 17 июня месье Серж в первый раз вышел на воздух. Он чувствовал себя прекрасно. Рана его совершенно закрылась благодаря искусному лечению и заботливому уходу. Во время этой первой прогулки русский путешественник познакомился с бессловесными артистами труппы. С обеими собаками, с попугаем Жако, с Джон Булем, И даже с Вермутом и Гладиатором, Мсье Серж сделался членом семьи, а равно и индианка Кайете. Он уже заметил и оценил по достоинству серьезный ум, отличные способности и возвышенные наклонности Жана Каскабеля. Сандра и Наполеону он полюбил за их грацию и живость. Гвоздик забавлял его своей добродушной глупостью. Добродетелям господина и госпожи Каскабель он все время не переставал удивляться. Вообще он чувствовал, что попал к людям честным и сердечным. Фури уже начинали собираться в дальний путь. Нужно было запастись всем необходимым для 500 мильного переезда от Новоархангельска до Берингова пролива. Особенных опасностей не предвиделось дорогой, но нужно было запастись заранее всевозможными мелочами, необходимыми в ежедневном обиходе, так как в этой бедной и жалкой стране почти ничего нельзя было достать, кроме продуктов охоты. Разумеется, дело не обошлось без совещания с месье Сержем. Прежде всего заметил Каскабель, для нас уже то хорошо, что предстоящее путешествие мы будем совершать не зимой. Это действительно очень большое счастье, согласился русский путешественник, потому что зима в Аляске суровая. А во-вторых, мы поедем не наугад, сказал Жак, так как месье Серж, наверное, превосходно знает географию. Знание географии очень мало помогает, когда путешествуешь по совершенно незнакомой стране возразил месье Серж. «Но так как у вас, мой молодой друг, есть превосходные карты, то я надеюсь, что мы решим задачу благополучно. Впрочем, у меня есть в запасе еще одна мысль, которую я вам сообщу впоследствии. Если у месье Сержа была мысль, то уж разумеется, она могла быть только самую дельную». Так решили все и не стали его расспрашивать. Так как в деньгах недостатка не было, то господин Каскабель закупил значительное количество муки, сала, рису, табаку и в особенности чаю, которого чрезвычайно много пьют в Аляске. Кроме того, он сделал запас окороков, солонины, сухарей и всевозможных консервов. Недостатка в воде не предвиделось, Но ведь она гораздо вкуснее, когда в нее прибавишь немного сахару и коньяку или русской водки поэтому господин Каскабель не позабыл и об этих приправах. Для топлива запаслись одной тонной каменного угля. Брать больше было неудобно, иначе груз фуры вышел бы слишком тяжел. Между прочим, во второй комнате фуры было отгорожено отделение для месье Сержа, который нашел, что этого помещения для него совершенно достаточно. Накупили также матрацев, теплых одеял и плащей из заячьих шкур. Сверх того, месье Серж запасся всевозможными безделушками, которые среди индейского населения Аляски играют роль ходячей монеты. Так как нельзя было упускать из виду существование карповской шайки, то закуплен был достаточный запас усовершенствованного огнестрельного оружия и зарядов к нему. Одним словом, не было упущено ничего – И на 26 июня был окончательно назначен отъезд из Ситки в Порт Кларенс на берегу Берингова пролива. Предполагалось ожидать, когда он покроется льдом. Что же делала этим временем индианка Киете? Очень просто. Она усердно помогала Корнелии в хлопотах по хозяйству. Госпожа Каскабель полюбила молодую девушку как дочь а та с каждым днем все сильнее и сильнее привязывалась к ней, как к родной матери. Впрочем, не одна Корнелия, но и вся семья полюбила добрую и милую Каиете. Все с грустью помышляли о том дне, когда им придется расстаться с нею. Все с тревогой спрашивали себя, куда же она пойдет, не имея ни родных, ни знакомых, и что с нею будет. «Быть может, у нашей перепелочки, — говорил иногда господин Каскабель, — называя так кайетэ, окажется любовь к танцам и откроются способности к ним, вот было бы хорошо. Мне кажется, из нее вышла бы очень грациозная танцовщица. Кроме того, она, пожалуй, могла бы сделаться отличной наездницей. Я уверен, что она сидит на лошади, как центавр. Господин Каскабель не шутя воображал, что центавры были отличными наездниками и было бы напрасным трудом, разубеждать его в этом. Месье Серж замечал, что Жан Каскабель при этих разговорах неодобрительно покачивает головою и понимал, что молодой человек не разделяет акробатических стремлений своего родителя. Вообще насчет судьбы К.Е.Т. все очень беспокоились. Всех тревожила ее будущность. Но вот накануне отъезда месье Серж взял ее за руку и привел в общую комнату где сидела в полном сборе вся семья. «Друзья мои», — сказал он, — «я уже не молод, а детей у меня нет. Каете согласилась считать меня за отца, и я прошу у вас для нее местечко в прекрасной повозке». Как все обрадовались, как все радостно закричали, господин Каскабель встал, пожал месье Сержу руку и сказал с волнением. — Какой вы прекрасный человек! — За что же вы меня хвалите? — Что такое я сделал? — возразил русский путешественник. — Разве вы забыли, какую услугу оказала мне Каиете? Ведь я ей обязан жизнью. Могу ли я после этого не любить ее как родную дочь? — Превосходно! Отлично! — вскричал Сазар Каскабель. — Вы, месье Серж, будете ее отцом, а мне уж позвольте. Быть ее дядюшкой.